Нет. Паршиво. Ну сделай же что-нибудь. Хорошо, встал я и через минут вернулся в спальню с апельсином в руке. Но этой минуты было достаточно, чтобы настроение её исчезло. Фортуна проигнорировала мою находчивость и лёжа на спине. Цитрусом разбил воздух. Я протянул половину Фортуне, она отказалась. Покорми меня с рук. Я вложил ей дольку в губы. «Ну что ты так грустишь? Я же уеду только завтра». «Мне еще никогда не было так одиноко, как будет завтра. Дни недели давно уже потеряли для меня свои названия, оставляя под простыней лишь тот факт, просыпаюсь я с тобой или без тебя». Извлекла она из себя со страстью слова, брызгаясь апельсиновым дыханием. Если влюбленность была прикосновением, то любовь стала хирургическим вмешательством. Я устал. От чего? От того, что чем бы я ни занималась, я всегда занимаюсь тобой, тобой и только тобой. Мне не хватает тепла. Осенью все начинают мёрзнуть. Я куплю тебе перчатки. Но я же про душу. А что она тоже простужена? Хуже, заледенела. Листала Фортуна какой-то глянец, залитый фотографиями. Так тем более я не вижу причин для отказа. Перчатки хорошие, из кожи безона. Ты сможешь ими отшлёпнуть меня, если не дай бог я к тебя охладею. Да хватит тебе уже дурачиться. Вот, посмотри сюда, ткнула она мой взгляд в разворот журнала. Ты же видишь, что это абсолютная бездарность. Здесь света не хватает, тут фокус не выдержан. А здесь посмотри, ноги отрезало по колено.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 Ну почему всегда всё каким-то росниным душам и удовлетворительницам? Признайся, что ты просто завидуешь. Обнял я её за плечи сзади и прижал к себе. Неужели тебе недостаточно, что я обожаю то, что ты делаешь? Я главный твой поклонник. Ничего я не завидую, попыталась выпутаться из моего капкана Анна. Но, сделав усилие, я завалил её на диван, так что она оказалась подо мной.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 Видишь эти девочек с беленькими бантами? Они словно ангелы, спустившиеся с небес. А этот старик, он в самое время. Косная у него палка, попытался я проникнуться творчеством Фортона. Словно минутная стрелка. Клюка это вечность. Ну вот, ты тоже это видишь. Вечность тот самый фундамент, на котором размножаются наши эмоции. То есть я своими снимками хочу показать, что мгновение всегда ярче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 Изучаников, преподавателями, из любовников, мужьями, может быть даже доказать, что всего лишь мгновение отделяет нас от того совершенства, к которому человек, как ему кажется, идёт годами. Очень хочу сделать серию фото о жизни детей из неблагополучных семей. Какое-то ведь дома в скворенька. Она остановила поток своих фотографий на снимке отвергнутого детством малыша с безухим плюшевым мишкой в руках.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 Ну и как всякий художник, я хочу, чтобы мои работы были востребованы, имели спрос. К сожалению, в нашей стране рынок галерей не сформирован. Это касается не только фотографии, но и всего искусства в целом. А в чём причина? пытался я нащупать слабое место. Есть предложение, но нет вкуса, следственный спроса. Что ты имеешь в виду под вкусом? Культур в какой-то степени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 В 2006 году на аукционе Сотбис его винтажный отпечаток «Пруд. Лунный свет» ушёл за 2 миллиона 900 тысяч долларов. Неплохой винтаж. А всё из-за того, что фотоотпечаток был сделан при жизни фотографа и под его непосредственным наблюдением. Аман Рэй, ты должен был слышать о нём. М-м-м. Mm -mm. Познакомишь? Поднялся я с постели и отдёрнул занавеску, дав вдохнуть окну света. К сожалению, он уже умер. Выдающийся и, наверное, самый дорогой фотограф 20 века. И дело не только в том, что это винтаж. Есть фотографии Монрея, которые стоят больше миллиона долларов, а есть его фотографии, которые стоят 3000 долларов. То же время, то же винтаж, но просто другого качества. «Но я же говорю, всё как с винами». Одни выпитые, другие скисли, самые выдающиеся пылятся в подвалах коллекционеров. Ну, согласись, что для любого нашего фотографа и три тысячи хорошие деньги. Может, мы просто не умеем снимать? А тебе бы я так не сказала, отвлеклась от темы фортуна. Иди сюда, взгляни. Протянул я ей руки, чтобы она быстрее встала, и подвёл к окну. Там внизу на асфальте было написано мелом люблю. Вот если бы звёзды мина на небе указала на своими искренними зрачками наверх.